дроид возвращение демонического мастера книга первая глава первая нейт собирайся иначе мы все пропустим поторапливал отец пока я натягивал штаны мама хотела помочь но я гордился тем что достаточно взрослый чтобы одеваться самостоятельно разве что со шнурками у меня возникали некоторые проблемы тут уже без помощи мамы было не обойтись наконец когда с одеждой было покончено Отец, как обычно, посадил меня на свои крепкие мускулистые плечи, и мы поспешили на центральную площадь Дайварда. Это небольшой, можно сказать, захудалый городок на внешнем кольце Великой Спирали, единственным достоинством которого является фабрика, где мой отец и работает. Я практически не помнил прошлый день воздаяния, единственное, что отложилось в моей памяти, это огромное количество людей. Так было и сейчас. Нам приходилось проталкиваться через это море людей. До этого момента я, кажется, даже и не видел стольких. Казалось, что тут, в Дайварде, собрались все люди мира. «Папа! Папа! Откуда они все?» «Из окрестных деревень», — ответил он. «В этом году сюда приедет сам Ахон, наместник провинции». В тот момент я понятия не имел, что это за человек, но слышал его имя пару раз. Да и не имело это совершенно никакого значения, ведь я пришел совсем не по этой причине. Раз в несколько лет спиральные лорды, которых люди порой называют великими небесными лордами, избирают десять счастливчиков, которые попадут на самый верх небесной спирали. Они станут апостолами лордов, героями, что будут охранять мир и нести слово лордов на всех небесных витках, сокрушать лезущих из нижних витков демонов и все в таком роде. Стать таким героем — честь, и каждый ребенок, рожденный в свободных мирах, мечтает однажды стать одним из апостолов, избранным гением, силу которого разглядели всезнающие лорды и дали возможность вознестись. Но я был слишком мал, чтобы считать, что меня могут выбрать. Обычно избранными становятся юноши и девушки от пятнадцати до двадцати. Как и любого другого ребенка, в дне воздаяния меня интересовало совершенно другое. В нашем городе этот день отмечался настоящей ярмаркой полной циркачей, фокусников и бардов, рассказывающих удивительные истории о мирах и героях небесной спирали. Разве может быть что-то лучше, чем навернуть каких-нибудь вкусностей и послушать увлекательные истории? Возможно, в этом году даже будет театр теней. Но все это потом. Сначала официальная часть. Для сегодняшнего дня в городе была выстроена специальная трибуна из камня, перед которой выстроились ровные ряды учеников школы Багрового возмездия, самого крупного учебного заведения в наших краях, готовящего молодых людей к тому, чтобы однажды попробовать свои силы и стать избранным. Мы встали далеко не в первых рядах, но благодаря тому, что мой отец был высок, а я сидел у него на плечах, мне все было отлично видно. При появлении невзрачного седовласого мужчины в длинных темных одеждах толпа зашумела. Может, это он и есть тот самый наместник? На шум он улыбнулся и успокаивающим жестом призвал всех сохранять тишину. Он что-то говорил, но я не особо вникал. В первую очередь думал о вкусностях, например, о яблоке в меду. И так увлекся этими размышлениями, что едва не пропустил момент, когда явился один из вечных, вернее, одна из них. Просто в один момент над трибуной вспыхнул свет, и над ней появилась огромная, метров пять в высоту женщина, целиком состоящая из металла. От этого зрелища у меня даже губы пересохли. Несмотря на то, что она была искусственным созданием, вечная была прекрасной и изящной, облаченной в длинное платье, подобранная в тон ее серебряной металлической кожи. Как может существовать столь прекрасное и одновременно столь невероятное существо? При ее появлении даже толпа смолкла, а некоторые повтягивали головы в плечи. Она смерила всех присутствующих сияющими голубыми глазами, похожими на два кристаллика льда, и улыбнулась тепло и нежно. «Приветствую вас, претенденты!» что решили пройти по спирали и стать апостолами спиральных лордов. Я, Деларель, явилась, чтобы избрать достойных и покарать тех, кто заслужил кару. Что ж, я вижу среди вас достойных, и вот они. Юмал Айригот, Сарезим Фейтау. Она засчитывала имена, и по большей части это были ученики из школы. Тот, кто был назван, делал шаг вперед и бил себя кулаком в грудь, после чего отходил в сторону. «Счастливчик!» — слышалось в толпе. «Ты достоин! Будь гордостью Дайварда!» «Двадцать три в этом году» — покачал головой отец, и, в отличие от других возгласов, радости в его словах я не слышал. «Слишком много!» Я непонимающе нахмурился, но Деларель тем временем уже перешла к другой части сегодняшней церемонии. «Мои поздравления претендентам!» Вы станете героями, как и все, кто был до вас. Тем же, кто не прошел, не расстраивайтесь. Становитесь сильнее, и, возможно, в следующем году вам повезет». Все тем же веселым и радостным голоском подытожила Вечная. А теперь перейдем к менее приятной части. «Десять преступников, злостных нарушителей закона, что отравляют наше общество. Они отправятся в ад, страдать за свои грехи». На этом я уже потерял интерес к происходящему. Какая разница, кто там будет страдать? Да и вряд ли я увижу хоть одного из них посреди этой толпы. Преступники сами не придут сюда, но это не важно. Говорят, что их присутствие не обязательно, они так или иначе отправятся в ад. Как и в случае с избранными, вечное стало называть имена. Воры, насильники, убийцы, все они это заслужили. Так я думал в момент, когда Вечная зачитывала имена. Да и не только я, а все присутствующие. Они чуть ли не ощущали, как их общество очищается от подонков и негодяев. Аплодировали каждому имени, крича, что так им всем и нужно. «Натаниэль Крейн!» В тот миг мое сердце ёкнуло. «Это мое имя!» «Но нет, этого не могло быть! Я не преступник! Я просто мальчик!» худшим преступлением которого была незаправленная кровать и мелкие пакости, что я порой делал. Но не мог же я попасть в ад. Это просто совпадение. У нас просто одинаковые имена. Мой отец не стал задерживаться на площади, но известие очень быстро разнеслось по городу, и к концу дня уже все знали, что пятилетний мальчуган из дома номер четыре — приговоренный. Избранным, как и приговоренным — Даровано ровно семь дней на то, чтобы закончить со своими делами, попрощаться с близкими, отдать последнее распоряжение. Но у первых в итоге есть выбор. Они могут не становиться претендентами и не входить в портал, что возникнет в центре города по истечению срока, но тем самым навсегда закрыв себе путь к внутренним виткам великой спирали и обретению настоящей силы. Но сам выбор есть. Что же до приговоренных то через семь дней их утащат в ад демоны, независимо от того, где они находятся. Им не нужно приходить на площадь, не нужно знать, что они приговорены, демоны так или иначе доберутся до них. Можно прятаться хоть на крае мира, итог будет один. По той же причине приговоренного нельзя трогать, давая ему возможность насладиться жизнью последние дни. Эта неделя пролетела быстро, и все, что я запомнил из нее, Это ужас и страх. Родители успокаивали меня, говоря, что я не могу быть приговорен, и все же их взгляды и улыбки изменились с того дня. Я читал в них неозвученный вопрос, что такого я мог совершить, что такого я могу совершить в будущем, ведь вечные не ошибаются. Великие спиральные лорды не могут отправить ребенка в ад, не имея на то веской причины. Я не выходил из дома ту неделю, но даже так я ощущал ненависть к себе от окружающих. Каждое утро под дверью отец находил тухлые овощи, а однажды ночью в окно моей спальни прилетел камень. В отличие от вечных, обитателей нижних витков предпочитают являться тихо, без пафоса и лишних слов. «У тебя под ногами просто откроется портал, и сильные руки утащат тебя на другую сторону». Со мной это произошло во время сна, отчего я даже не успел попрощаться с родителями. Просто проснулся от того, что кто-то сильный тащит меня куда-то вниз. Опустив взгляд, увидел уродливую тварь, напоминающую червя, состоящего из сотен и сотен рук. Она тащила меня через Межмирье, а затем выбросила во владение Рамуила. Я еще толком не успел отойти от шока, как передо мной появился толстый уродливый демон, покрытый гнойниками. Мерзкая тварь без лишних церемоний схватила меня за горло, подняла и осмотрела, игнорируя мои тщетные попытки высвободиться. Миг спустя он отшвырнул меня к остальным, таким же приговоренным, испуганным, потерянным и лишенным надежды. Их было много, по меньшей мере две сотни человек. Мужчины и женщины, молодые и старые, но я был единственным ребенком среди них. Нас отвели на огромную открытую площадку с выстроенными вокруг зрительскими трибунами. В самом центре этой арены валялась груда оружия, на которую один из демонов указал рукой, говоря, что мы должны вооружиться. Люди начали брать оттуда кто меч, кто копье, и я решил, что не буду от них отставать. С оружием у меня больше шансов. Глупый мальчишка. Я думал, что у меня есть хоть какие-то шансы. Моим оружием стал маленький кинжал, ржавый и тупой, но это лучше, чем ничего. Меч был слишком тяжел для меня. Но, как я и сказал, я был глуп. И в тот день я умер в первый раз. Жуткой и болезненной смертью, выпотрошенной и брошенной умирать на песке. В тот миг Лёжа посреди бойни, я молился о скорой смерти, но так как на зло всё не приходило. Долгие минуты, казавшиеся вечностью. Но смерть в конечном итоге приходит, вот только не навсегда. На двенадцатом витке спирали нет смерти в привычном понимании. Люди, демоны, они не умирают там без воли Рамуила. Первый год, наверное, был самым тяжёлым. Я был слаб, не умел, и все, что мог делать, это умирать. Пару раз мне везло, и я выживал достаточно долго, чтобы успеть спрятаться под трупами других воинов. Если мне удавалось просидеть так до звука горна, то меня возвращали обратно в клетку, к другим пленникам. Но такое случалось совсем уж редко. Чаще меня убивали еще в первые минуты схватки. Порой даже свои посчитавшие, что лучше убить меня сразу, быстро и гладко, чем позволить демонам-гладиаторам истязать меня медленно. А бои проходили каждый день, а иногда даже по два или три раза, если Рамуилу было скучно или к нему заглядывали гости. Пленники содержались в ужасных условиях. Мы жрали объедки, и это если повезет, потому что демоны часто забывали нас кормить. Мы не могли умереть от голода, но сам голод никуда не пропадал. Каннибализм среди пленников тоже был в порядке вещей, и, разумеется, кто мог быть лучшим кандидатом в пищу, чем я? До того момента мне и в голову не приходило, что человек может съесть человека. День шел за днем, год шел за годом, смерть шла за смертью. Впрочем, не все так уж ужасно. Выжить в ста схватках, убить по меньшей мере двухсот демонов и ты становишься воином арены. Их даже демоны уважают. Таких немного, и у них есть дома, женщины, хорошая еда и другие роскоши, что может предложить этот виток. А все потому, что они сильные бойцы. Звучит просто, на деле же почти невыполнимо. По крайней мере для такого, как я. Счетчик обнуляется, стоит тебе хоть раз умереть. Свободных воинов может быть всего двадцать так что кому-то придется подвинуться и вернуться к рабам, поэтому любого, кто начинает приближаться к финалу счетчика, убивают эти самые бравые воины. Причем делают это группой, чтоб наверняка. И вот в таком паршивом, забытом спиральными лордами месте мне приходилось существовать. А вскоре я узнал, что выход есть. У правой руки Рамуила, Сангранира, был меч, который именовался Пожирателем Души. Убитый им уже не возрождался. Этому демону приводили тех, кто потерял себя, превращался в пустое безумное мясо, неспособное не то что сражаться, но даже мыслить. «Все в конечном итоге станут такими», — сказал мне однажды один из приговоренных. «Рано или поздно». С годами я становился старше, сильнее, но этого было мало. Сколько бы я ни сражался, сколько бы ни пытался, но не мог приблизиться к заветным ста победам. А затем я встретил его, Мириона. Я отлично помню день, когда впервые увидел его. Белые одежды, горделивый вид, длинные седые волосы и борода. Он был словно один из спиральных лордов, явившихся на нижний виток, чтобы спасти людей. Но я ошибся. Он был таким же приговоренным, как и остальные, а вовсе не спасителем. И все же он отличался. Позднее я узнал, что он действительно был могучим воином в прошлом. Разящий меч утреннего тумана, так его называли в родных краях. Третья ступень возвышения. Когда я услышал это, то едва не задохнулся от восторга, ведь он должен был быть таким же сильным, как сам Рамуил. Но это была преждевременная радость. Он лишился сил. Не знаю, за какие преступления, он никогда сам об этом не говорил, но спиральные лорды выжгли его меридианы и отправили сюда. И он стал мне учителем, практически вторым отцом. Он показал мне путь к силе, да и не только мне, всем желающим, но своим настоящим учеником он выбрал именно меня. Десятилетия мы были вместе, сражались плечом к плечу, превратили горстку отребья в нечто вроде войска. Тактика, строй. Мы все увереннее сражались против демонов на арене и все меньше теряли людей. Армия небесной надежды, так он нас называл. И Рамуилу это не понравилось. Он понял, что из веселого представления схватки на арене превращаются во что-то угрожающее. Восстание. Учитель был слишком самонадеян, и его казнили у меня на глазах с помощью пожирателя души. Так я вновь остался один. Попытки сохранить то, что он пытался сделать, ни к чему не привели. Без выдающегося лидера, тактика и мастера боевых искусств все развалилось. Из армии Небесной Надежды мы превратились в маленькие группировки, где каждый хотел быть спиральным генералом. А я? Я продолжал сражаться, теперь уже в одиночку, храня все то, что дал мне Мирен, Его техники, его идеалы. И так прошло больше ста лет. Это была схватка равных, чьи силы могли стирать с лица земли города. И я был одним из этих воинов. Тысячи и тысячи костяных клинков возникали в воздухе, чтобы обрушиться на Рамуила, подобно гигантскому цунами. Но и владыка двенадцатого витка был не так прост. Вспышка и половина из мечей обращаются в ничто. Он просто уничтожил их одним взмахом руки. Я взмыл в воздух, устремившись к нему. Он вновь взмахивает рукой и атакует уже меня. Я использую костяные клинки как щит, блокируя его атаку. Мы с Рамуилом сталкиваемся в ближнем бою, порождая взрывную волну, сносящую все вокруг. Его парящий в небесах дворец падает на Нижний город, но я даже не смотрю туда. Там уже нет живых. Рамуил больше не улыбается. В момент, когда я бросил ему вызов, он посчитал это шуткой, забавной игрой. Человек, пусть даже избранный воин, посмел бросить вызов правителю двенадцатого витка. «Смешно. Но теперь он понимал, насколько я силен, и я ощущал то, чего он, возможно, никогда раньше не испытывал. Страх. Я обрушился на него сверху, нанося удар, и его впечатало в землю. Рамуил ответил какой-то техникой, от чего алые небеса полыхнули, но меня уже там нет, и мы снова сошлись в схватке, выкладываясь на все сто. Рамуил силен, даже сильнее меня». Но есть то, чего он лишился за тысячелетия правления. Опыта. Он давно не сражался, давно не бросал никому вызов. Не было среди его противников достойных, и вот он я. Человек, что потерял все. Человек, который провел всю свою жизнь в бесчисленных сражениях. Человек, единственный смысл существования которого – прикончить демона. И итог этой схватки был предрешен. Рамуил лежал у моих ног, едва живой, его алая, как кровь броня, которой он так кичился, сломана, а легендарное копье, которым он по многочисленным историям сразил своего предшественника, теперь просто мусор. — Пощади. Я же... я же все тебе дал. — Дал? Ты все у меня отнял. Мирион, Юл Эй, Роланд, Фендрик, Гавер, Ютатос... «У меня не осталось никого, и все из-за тебя!» Рамуил засмеялся. Его смех отдает безумием. «Даже если ты убьешь меня, ничего не изменится! Я лишь винтик огромной маши...» Костяной клинок возник в воздухе за моей спиной и пронзил сердце демона. Его лицо исказилось болью, отчаянием и страхом. Теперь он ощущал на себе то, через что проходили все, кто жил под его пятой. Я думал, что буду радоваться, когда он сдохнет, но чувствовал только усталость. Он отнял у меня все, и это не изменить этой смертью. Я опустился на колено и вонзил руку ему в грудь, а через несколько секунд вытащил небольшой позолоченный ключ. «Так это правда. Ты была права, Юл», — вздохнул я, — и едва не разрыдался. До этого момента я не позволял себе скорбеть о тех, кто был мне дорог. Я поднял взгляд и увидел неподалеку от нас двустворчатую деревянную дверь, на которой изображено древо вечности. Тряхнув головой, я поднялся и направился к ней, вставил ключ в замочную скважину, повернул, и дверь отворилась. Спустя пару шагов я оказался в высокогорном храме, но знал, что все это не настоящее. Это игра с пространством, субизмерение, которое Рамуил использовал в качестве хранилища. И в самом центре храма находился алтарь, на котором лежала янтарная, кристально чистая сфера, внутри которой словно вращалась спираль, состоящая из тысяч и тысяч частичек. Его главный секрет и главная ценность. «Сфера вечности. Вещь, что способна менять саму реальность, исполняя желания. Я протянул к ней руку и осторожно взял, ощущая легкое покалывание в пальцах. «Мои поздравления!» — внезапно раздался голос рядом. Я рефлекторно попытался призвать костяные клинки, но ни один не появился. То ли пространственное кольцо тут не работает, то ли они все закончились во время схватки. Передо мной возникла женщина, высокая, гораздо выше обычных людей. Она буквально возвышалась надо мной, облаченная в белоснежное платье, которое создавало странный эффект глубины. Как смотря на звездное небо, ты ощущаешь его безграничность, так ощущалось и это платье. И это было одновременно жутко и странно. А в глазах женщины словно вращались в спирали, что лишь дополняло этот чуждый миру образ. «Кто ты?» Мой голос предательски дрогнул. «Не твой враг», — улыбнулась она. «Это уже мне решать». Ее улыбка из приветливой стала снисходительной. «Я повторю свой вопрос. Кто ты такая?» «У меня много имен, но чаще всего меня называют Вечностью». «Ты дух спирали?» Я не мог в это поверить. «И так тоже» но едва ли я дух, и даже называть меня Богом было бы принижением моей сути». «Ты тут из-за этой штуки?» — спросил я. «Разве она не носит мое имя?» Юл говорила, что она исполняет желание. «Да, так и есть». «А цена?» «Всегда есть цена». «Цена уже уплачена». Женщина продолжала улыбаться, но едва ли мне было комфортно от этого. Или ты думаешь, что все те люди, которых ты пережил, погибли зря? Что? Сфера вечности формируется из людских душ, причем душ сломленных, людей, которые желают завершить свое существование. Ты думал, что Рамуилу просто нравилось ломать тех, кто попал в его земли? Но нет. Это место не что иное, как горн, в котором из боли и страданий выковывается сфера вечности. Неприговоренное – это материал, а сражение и бесчисленные смерти – это переплавка. Но если у Рамуила была такая вещь, почему он не использовал ее? В смысле, он не был одним из сильнейших владык ада, но с помощью этого мог получить немыслимую силу, разве нет? Все верно. Он мог бы стать равным лордом, если бы не два «но». Во-первых, она не завершена. Этой сфере до завершенности не хватает еще около тысячелетия. Безумие. А что со вторым? Она не принадлежит Рамуилу. А кому? Тебе? Лордам. Что? Одно открытие сменялось другим. Ты говоришь, что Рамуил создавал эту штуку для лордов? Верно. Конкретно это предназначалось лорду справедливости. «Но зачем ему это?» «А чего хотят сильные люди?» «Еще больше силы». «Вот тебе и ответ. Лорды — мастера первой ступени. Они достигли пика своих сил и не способны стать сильнее, как бы ни старались. Они стали богами, но хотят подняться еще сильнее». «И эта вещь действительно может им помочь?» «Пробиться через преграду существования?» «Да». «А мне?» Используя ее, ты можешь получить силу, как у них. Я дам ее тебе, но не более. Но ты действительно хочешь потратить свое желание на это». «А что еще я могу попросить? Оживить мертвых?» «Например?» — пожала женщина плечами. «Сосредоточься на ней, направь в сферу силу и просто пожелай». Я сжимал сферу в кулаке, погружаясь в собственные мысли. Я действительно могу пожелать все, что захочу, но что же я хочу? Ответов? Силу? Вернуть к жизни учителя? Вновь увидеть родителей? Убить лорда справедливости? Я сжимал ее все сильнее и сильнее, сам того не понимая. Но я хотел все это, не что-то одно, а все сразу. А еще я хотел вернуть свою прежнюю жизнь, чтобы не было ни Рамуила, ни демонов, «Ни бесконечных сражений?» И Сфера ответила на эти желания. «Но совершенно не так, как я ожидал». «Нейт, собирайся, иначе мы все пропустим!» Я моргнул, а через секунду запнулся о спущенные штаны, и упал на пятую точку, больно отбив себе зад. Что это? Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что я больше не в руинах дворца Рамуила, и рядом со мной больше нет раненого властелина двенадцатого витка. Была лишь моя комната, точно такая, какой я ее и запомнил. «Нейд?» В дверях появился отец, такой высокий. Он всегда был таким высоким. А мне казалось, что ты уже научился сам одеваться. Давай помогу. Он поднял меня, легко, словно пушинку, помог натянуть штаны, застегнул подтяжки и в два счета завязал шнурки на моих ботинках. Ну вот, теперь ты готов. Давай поторапливайся, ты же не хочешь опоздать? Опоздать куда? Я все еще был растерян, не понимая, что происходит. Это сон? Наваждение? Или, может, я вообще мертв? Рамуил обманул меня, и теперь я валяюсь рядом с ним. Как куда? Сегодня же день воздаяния. Не хочешь же ты пропустить появление вечной?